Глава 7. Мы шли размеренным шагом, никуда особо не торопясь. Дорогу освещал Державин большим фонарем. Нет, мы, конечно, могли светляков подвесить, чтобы руки не занимать, но нас никто об этом не просил. А с другой стороны, фонарь — это как ни крути надежнее, особенно если Державину придется по любой причине одному возвращаться, не в темноте же брести. Было тихо. Только стрекот кузнечиков да редкое ухо неночных птиц нарушало эту умиротворённую тишину. «Александр Николаевич», — обратился я к старости, — «я слышал, что земли под дубками недавно выставили на аукцион. У поселения какие-то проблемы? Вырубка леса подходит к концу или что ещё могло заставить наше правительство вновь передать внушительную, надо сказать, территорию в частное владение?» «Да что этому лесу будет?» — махнул рукой Державин. «У нас же здесь немасштабная лесозаготовка». «В этом месте рубка леса не скоро закончится», — ответил он загадочно, на мгновение замолчав, а затем продолжил отвечать на вопрос. «Скорее всего, правительству невыгодно содержать такое проблемное место за государственный счёт. Мы же, учитывая особенности этого места, начали настаивать на открытии здесь полицейского пункта и чтобы в штате обязательно несколько магов было. Но заниматься этим никто не спешит, поэтому решили переложить решение всех проблем в частные руки». «Понятно». Я задумался на мгновение, а потом добавил, «Как вы смотрите на то, чтобы рядом с поселением было построено несколько промышленных комплексов?» Гомельский уже давно не мог найти пустующие бесхозные земли для окончательного переноса самых крупных предприятий из Фландрии, чтобы уже навсегда закрыть этот вопрос. «Мы с Эдуардом много раз смотрели карты и аукционные предложения, но почему-то два дубка пока обходили стороной, оставляя это место на крайний случай». «Сейчас же, прогуливаясь по пустынному полю, мне эта идея не казалась абсурдной». «Это бы неплохо сказалось на развитии поселения», — серьезно ответил Державин. «А почему вы интересуетесь?» «Рассматриваю некоторые варианты». Я неопределенно пожал плечами и резко остановился, глядя на открывшееся перед нами зрелище. Мне даже захотелось протереть глаза. Но яркие, переливающиеся вспышки света, словно перетекающие с неба на гладь болота, не хотели исчезать». «Я впервые видел подобное. Словно северное сияние озаряло небо, затем падало на землю, а потом все резко прекращалось, будто ничего и не было. И через минуту все начиналось заново. «Вы хотели, чтобы мы на это посмотрели?» — я посмотрел на старосту. «Да, на это. Но вблизи я вижу этот феномен в первый раз», — тихо произнес Державин, не отрывая взгляда от того странного явления. Вместе с очередной вспышкой раздался раскат грома где-то вдалеке и запахло озоном, как перед грядущей грозой. ещё я почувствовал дуновение ветра, обжигающего кожу чем-то липким и потусторонним. Всё тело покрылось мурашками, а источник слабо отозвался на звук, приводя в движение нити силы. Я сделал несколько шагов вперёд, погружаясь в смутно знакомые ощущения. Они были чем-то похожи на те, что я испытывал во время моего единственного посещения грани. Но это не была грань. Всего лишь блеклая ее копия. Я даже не могу это описать словами. Просто знаю. «Александр Николаевич, идите домой», — очень четко проговорил я, поворачиваясь к старости. «Вы абсолютно правы, в этом месте обычному человеку делать точно нечего». «Хорошо», — немного подумав, ответил Державин. После этого развернулся, быстрым шагом удаляясь от нас, постоянно оглядываясь. «Вот фонарь ему и пригодился». «Я вызвал несколько светляков, начавших кружиться вокруг нас с Егором, разгоняя темноту в то время, когда не было вспышек света». «Ты что-то почувствовал?» — уточнил Егор, подходя ближе. «А ты нет?» — я покосился на друга. «Нет», — он покачал головой. «Это всё, конечно, странно, но не более того. У тебя вид такой, будто ты призрака любимой бабушки перед собой увидел. Даже обрадовался ей, а она на тебя с топором в это время кинулась», — не улыбнувшись, добавил он. «Похоже, кто-то опять ржавым гвоздём и отмычкой пробил брешь между мирами», — пояснил я своё напряжение. «И похоже, когда начинается это светопредставление, как раз и происходит этот прорыв. Надо посмотреть, и сразу яду позвонить, если моя теория подтвердится. Он-то знает, что делать в этом случае. А вот я узнаю только после Нового года, если они снова план занятий не изменят. До самого болота не пойдём». «Доберемся до окраина этого леска и там дождемся очередной вспышки, чтобы я точно убедился в своей теории». «Хорошо», — серьезно кивнул Дубов. «Думаешь, сюда опять проникла какая-то сущность?» «Не уверен, тогда были бы жертвы. Возможно, она пока еще пытается это сделать», — ответил я и первым пошел вперед. Светляки полетели за мной, кружась над головой и создавая достаточно освещения, чтобы Егору не нужно было своих вызывать». В тишине мы прошли по едва заметной тропинке почти километр. Край болота предстал перед нами внезапно. Вот мы идём по лесу, и сразу же болото. Это странно, задумчиво протянул Егор. Три года назад этот лес был чуть ли не в половину меньше, да и до самого края болота он точно не доходил, я точно это помню. Не знаю, не могу ничего утверждать. Мы же вроде подошли с другой стороны. Тогда тоже ночь была, а мы неслись дороги, не разбирая. Я огляделся по сторонам. «В том-то и дело, что я всегда запоминаю дорогу и никогда в лесу не плутаю», ответил Дубов и сразу же замолчал. Поднялся неестественный ветер, который сейчас даже Егор смог ощутить. Он поежился и потер плечи, словно стараясь стряхнуть с себя липкую пленку. Резко запахло тленом. Появилось ощущение, что кто-то только что открыл старый склеп, в который никто не входил несколько десятков лет. Яркая вспышка больно ударила по глазам. Прямо в центре болота образовался разлом в пространстве в виде тонкой белой линии света, от которого вверх поднялось свечение. Мигнув несколько раз, линия стала заметно меньше, а затем захлопнулась с едва слышным хлопком. «Думаю, этого достаточно, чтобы вызывать тяжелую артиллерию для ликвидации этого необъяснимого феномена», — прошептал Егор, и я был в этом с ним полностью согласен. Достав телефон из кармана, я начал набирать номер Эдуарда, Но тут откуда-то сверху послышался странный шорох. Мррр. Мы с Егором синхронно подняли головы вверх и увидели кошку с любопытством, рассматривающую нас. Точнее, это было существо, очень сильно напоминающее большую кошку. Ее шкура светилась в темноте мягким серебристым светом. Шею обрамляла грива, только вместо шерсти она состояла из длинных игл, переливающихся разноцветными искрами». Хвост, размеренно раскачивающийся из стороны в сторону, заканчивался скорпионьим жалом. Осветящиеся в темноте зелёные глаза с вертикальными зрачками неотрывно следили за каждым нашим движением. «Мррррр!» Я сглотнул, заметив, что хвост начал качаться ещё интенсивнее. Тело кошки напряглось. Она явно приготовилась нас атаковать. «Как же нехорошо получилось!» Простонал я и попятился. «Дима, что нам делать?» Прошептал Егор, стараясь не шевелиться. «Понятия не имею, что это такое, но что-то мне подсказывает, что к обычным домашним котятам эта киска не имеет никакого отношения», прошептал я, стараясь вспомнить о чем-то похожем из бестиария, выданном мне Эдом. Бестиарий был слишком большим, как оказалось, подобных зверей осталось мало, но единичные экземпляры все еще присутствовали в мире. Как правило, эти полумагические твари были, в свою очередь, совершенно невосприимчивы к магии людей, даже к темной. Вот только конкретно эта киска не была похожа ни на одного зверя из известных составителю бестиария. Кошка прижала к голове уши с забавными кисточками. И тогда мы сорвались с места. Весь пролесок мы пробежали на такой скорости, что Рокотов точно мог бы нами гордиться. Я резко остановился, уже выбегая из леса в чистое поле, когда услышал за спиной звуки падения и борьбы. Дубов лежал на спине, а на нём стояла это исчадие, топчась по груди Егора лапами, и внимательно вглядываясь в его лицо. «Ты жив?» — тихо поинтересовался я, поднимая с земли увесистый камень. «Как назло, никакого оружия у нас с собой не было. Мы же, вашу мать, в клуб собирались, а не вот это вот всё». На меня кошка совершенно не обращала никакого внимания, продолжая заглядывать в глаза Егору, наклоняясь к нему ближе и буквально принюхиваясь. «Пока да, но боюсь, это скоро изменится», — Простонал Дубов, придушенный тяжёлой тушей. «Сделай что-нибудь». «Да сейчас», — пробормотал я и нажал кнопку вызова на телефоне, который только чудом умудрился не выронить во время своего спринтерского забега. Атаковать её сейчас, когда Егор находится в таком уязвимом положении, было неразумно. А если и бить, то только тем, что действительно может причинить кошке смертельный вред, не разозлив ещё больше. «Ты где?» — раздался раздражённый голос Эда. Кошка тряхнула головой и дёрнула хвостом, словно услышала его. «В дубках», — ответил я. «Мы тут...» «Я даже не буду спрашивать, что вас туда занесло, потому что это явно не новый, только что открывшийся стриптиз-клуб, посещение которого стало для вас жизненно необходимо», — рявкнул Эдуард. «Что делать, если на тебя плотоядно смотрит серебристая кошка с иголками на шее и жалом на хвосте, а ты лежишь на земле, придавленной этой тушей, и стараешься прикинуться мёртвым, пока она обнюхивает твоё лицо?» — протараторил я на грани слышимости. Пока кошка не делала никаких резких движений. Она не сводила взгляда зелёных глаз с Егора, но вроде причинять ему вред пока не стремилась. Правда, неизвестно, сколько эта игра в гляделке могла продолжаться. И мне очень хотелось, чтобы этот своеобразный транс длился как можно дольше. «Что ты сказал?» Мне кажется, Эд даже дар речи потерял после моих слов. «Зачем вы вытащили призрачную мантикору из астрала?» «Она сама пришла», – тихо ответил я. «Эд, что мне делать?» «Ничего. Её невозможно убить, только изгнать обратно. Я сейчас буду. Не шевелитесь и не выводите её из себя. Я то этой кошки опасен практически для всех». В трубке послышались короткие гудки. Я опустил телефон в карман и практически сразу услышал шорох у себя за спиной, внезапно ощутив чужое присутствие. Медленно повернувшись, чуть ли не нос к носу, столкнулся с Гаврюшей, непонятно, что делающим здесь ночью, Мне показалось, или бык вымахал ещё больше после нашей последней встречи. Он громко выдохнул, встретившись со мной взглядом, после чего наклонил голову и провёл правым передним копытом по земле. «Вот только тебя здесь не хватало», — простонал я, и с трудом увернулся откинувшегося на меня быка. Гаврюша понёсся, наклонив голову и выставив вперёд рога с явным намерением насадить меня на них. По инерции ревущий бык пробежал ещё несколько метров, и перепрыгнул через лежащего на земле Егора и всё ещё сидящую на нём Мантикору. Резко развернувшись, он снова ударил по земле копытом, похоже, даже не обратив внимания, что здесь находится кто-то ещё помимо меня. Гаврюша утробно заревел и снова опустил голову, выставив вперёд рога. Переступив с ноги на ногу, готовясь снова броситься на меня, бычара наступил при этом прямо между ног распластанного по земле Егора. Хорошо, что он наступил куда-то в районе колен, закатившего глаза Егора, Плохо, что под тяжелое копыто попал хвост кошки, напугавший даже Эда. «Мяу!» — отрёва, которая издала Мантикора, заложила в ушах. От неожиданности, боли, испуга и черт знает чего еще, кошка тряхнула гривой, и во все стороны полетели переливающиеся тонкие иглы. Я упал на землю, пропуская их над собой. Как меня не задело, оставалось только гадать. Но, кажется, я слышал, как парочка просвистела у меня рядом с ухом. «Ах ты ж тварь такая!» «А ну, пошла отсюда! Давай, давай, пошла!» Я вздрогнул, услышав зычный голос бабки Веры. Приподняв голову, постарался разглядеть изменившуюся диспозицию. Мантикора, зашипев, отпрыгнула в сторону от Егора, но не ушла, а встала неподалеку. Выгнув спину, она размахивала своим хвостом с ядовитым жалом с такой скоростью, что мне было тяжело даже уследить за его движениями. Егор, осторожно, стараясь не выпускать кошку из вида, поднялся, делая несколько неуверенных шагов в мою сторону. Светляки равнодушно кружили над нами, освещая место синеватым светом. Я медленно поднялся на ноги, чтобы в случае чего иметь большую маневренность. Гаврюша ревел, тряся головой, а потом начал носиться вокруг нас. Вера гонялась за ним, нарезая круги, стараясь громкими матами успокоить испугавшегося бычка. Мантикора, глядя на этот цирк, перестала шипеть и осторожно, шаг за шагом, начала приближаться к нам, стараясь не попасть под ноги быку и бабки Вере. По совету Эда мы стояли и не шевелились. И тут кошка смогла нас удивить. Она подошла к Егору и начала тереться об его ноги, при этом жалобно мяукая, видимо, жалуясь на Гаврюшу, который едва не оставил её без хвоста. Гаврюши же вместе с Верой сменили направление, перестали носиться вокруг нас и умчались в сторону деревни, оставляя нас одних разбираться с существом из астрала. «Смотри-ка, хозяина выбрала, надо же». Голос Эдуарда вывел нас с Егором из лёгкого оцепенения. Я повернул голову в его сторону, с облегчением выдыхая, глядя, как Эд стоит, сложив на груди руки, внимательно разглядывая то, что происходило сейчас возле леска. Это она по деревьям лазит!» — внезапно выпалил Егор. Мантикора посмотрела почему-то на меня, после чего немного отстранилась от Дубова, не сводя взгляда снова прибывшего гостя. «А почему она не должна по деревьям лазать?» Эдуард даже удивился, услышав вопрос. Ещё раз оглядевшись, он принялся натягивать на руки перчатки из толстой кожи, доставая из кармана металлическую коробку. «Она же кошка, поэтому по деревьям лазает лучше вас. И летать может. Невысоко, правда». И тут я увидел, что на спине мантикоры действительно сложены небольшие крылья. «Охренеть, она ещё и летающая». «Что мне сейчас делать?» — прошептал Егор. «Погладь её». — ответил Эд, становясь со мной рядом. — Да игл, только не дотрагивайся, они ядовитые. Он начал вглядываться в траву, после чего нагнулся и стал собирать иглы, которые выкинула Мантикора, когда на её хвост покусился Гаврюша. — И придумай ей имя. — Ты шутишь? — переспросил Дубов, с опаской протягивая руку к вновь прильнувшей к его ноге кошке. — Нет, это очень редкий зверь Астрала, и он крайне редко становится чьим-то фамильяром. «Мантикора питается духовной энергией, как Биор, но не отказывается и от обычного мяса, когда выходит наружу. Больше всего ей нравятся мозги, в гастрономическом плане». Эд гнусно усмехнулся, глядя на вытянувшееся лицо Егора. «Мне точно надо ее гладить?» — спросил Егор, глядя на кошку с опаской. «Конечно. Ты же видишь, она ведет себя вполне дружелюбно. Видимо, твой мозг ей понравился сам по себе». Когда мантикоры первый раз покидают астрал, они больше не могут постоянно находиться ни в одном из миров. Поэтому ищут якорь, который может вытянуть их в реальный мир, особенно когда кому-то из вас это будет необходимо. Но может и просто в гости заглянуть не без этого. Продолжая собирать иглы по всей поляне, Эдуард читал нам короткую лекцию. «Что ты делаешь?» — спросил я, глядя, как он разглядывает каждый сантиметр земли, чтобы не пропустить ни одну из игл. Эд даже несколько мощных светляков создал, чтобы лучше видеть. Собираю очень ценный ресурс. Яд этих игол крайне опасен не только для неодарённых, но и для магов. Одна его капля сможет полностью разрушить источник. Те кинжалы как раз содержат этот яд, введённый в лезвие на этапе ковки. Я не говорил, что у моего братца тоже была мантикора. Но у них что-то не срослось, они постоянно пытались друг друга убить. Не знаю, чем закончилось дело. «Судя по всему, брат всё же смог справиться с этой тварью», — проговорил Эдуард, поднимаясь на ноги и подходя к стоявшему неподалёку дереву. «А если бы они были в нас?» — не удержавшись, спросил я у Эдуарда, взглянув на кошку, лежащую у ног Егора. «Я смотрю, ты так спешил нам помочь, что успел подготовиться». Я посмотрел на коробку и перчатки, надетые на руки Эда. «Я бы переживал, возможно, расстроился. Да что уж говорить, скорее всего, я бы даже рыдал». «Но всё равно вытащил бы иглы из ваших тел. Вам уже было бы всё равно. И зачем в таком случае пропадать такой ценности?» Он нахмурился и подошёл к другому дереву. «Да, действительно, зачем добру пропадать?» Я передёрнул плечами. «Так, их тринадцать, а должно быть четырнадцать. Мантикора всегда выпускает за раз четырнадцать игл. Одна куда-то пропала», — задумчиво проговорил Лазарев. «Похоже, она осталась в том жутком быке». «Ну и ладно, ничего она ему не сделает, в нём же Биор бесновался. А пока до деревни добегут, яд как раз остатками эманации более сильной сущности деактивируется». Отмахнул махнул рукой. «И да, вам всем нужно сделать противоядие, раз у нас появилось такое специфическое животное». «Ну, спасибо за заботу». Я только глаза закатил. «Не за что». Эдуард наблюдал за кошкой, слегка наклонив голову на бок. Мантикора встала, в очередной раз потёрлась о ногу находившегося в лёгком шоке Егора и растворилась в воздухе. «Ай, жжётся!» — Егор начал быстро расстёгивать рубашку. Прямо по центру груди начал проявляться след кошачьей лапы. Он засветился тем же серебристым светом, что и шерсть кошки, а после чего исчез, не оставив и следа. «И как это понимать?» — спросил Егор, переводя взгляд со своей груди на Эдуарда. «Всё-таки фамильяр» задумчиво проговорил Эдуард, снимая перчатки. «Большую часть времени мантикора будет проводить в Австралии. Неплохой, кстати, домашний любимец. Есть, не требует, не гадит, может убить кого угодно. Можно сказать, что тебе повезло». И он похлопал Дубова по плечу. «Я так понимаю, брешь между мирами пробила именно она?» спросил я, наблюдая за Эдом. «Да, похоже на то. Здесь находится тонкое место. Постоянно кто-то пытается пробраться». «Брешь, оставленная Монтикорой, непостоянная и довольно специфичная. Она не подходит больше ни для кого, но я все равно останусь и проверю». «Вы домой. Рокотов очень недоволен вашей самодеятельностью», — ответил Эдуард. «Что вас вообще понесло в эти дубки?» «Дима здесь Казначеев убивает», — хмыкнул Егор, потирая грудь. «Когда расстроен. Сейчас же решил посмотреть на вновь назначенного, чтобы в следующий раз времени терять, разыскивая его» но ну и меня с собой взял за компанию, чтобы я приобщился, так сказать. «Какое интересное хобби. Никогда бы не подумал, что у тебя такие специфические развлечения». С усмешкой прокомментировал его ответ Эд и протянул нам портал, созданный из какой-то ветки. Мы с Егором переглянулись и, активировав портал, переместились прямо в гостиную моего поместья. «Как быстро вы вернулись из клуба! Даже рассвет еще не наступил!» Я посмотрел на Рокотова. Иван стоял посреди гостиной, сложив на груди руки, и пристально смотрел на нас, собственно, как и все остальные волки, включая очень недовольного Лепняева. «Что это был за клуб? Для тех, кому за шестьдесят, в Твери с такими, да, проблемы. Но в вашем возрасте нужно начинать с более молодежных вариантов». «Хватит над нами издеваться», — хмуро буркнул я. «А мы сейчас серьезно, как никогда. Идемте». Лепняев махнул нам с Егором рукой, показывая, чтобы мы следовали за ним. Он больше ничего не говорил и довел нас до кухни, где в центре стояло два стула и по два ведра перед ними, одно пустое, второе полностью заполненное картошкой. Между ведрами стояла огромная кастрюля с водой. «Приступайте, это ваше наказание». «Просто почистить картошку?» – нахмурившись, переспросил я. «Приступайте», – повторил Федор, недобро улыбаясь. Развернувшись, он вышел, оставляя нас в пустой кухне втроем. «Меня, Егора и картошку». «Странное какое-то наказание», — пробурчал я, беря в руки кухонный нож. «И даже не спросили ничего. Похоже, что основные развлечения они приготовили для нас на утро». «Скорее всего», — проговорил Егор. «Дима, почему она выбрала меня?» «Ты, Ириль", я пожал плечами. «Кошку, скорее всего, привлекла твоя мозговая активность. Она же в разы активнее, чем у других магов». «Но лучше так, чем если бы она нас сожрала на поздний ужин». «Ты чем занимаешься?» Две недели спустя в кабинет ворвался Женя. Он смотрел на главу второй гильдии с нескрываемым возмущением. Гаранин в это время сидел с отрешенным видом, вертя в руках перстень, присланный недавно неизвестным дарителем. «Работаю», — встрепенулся Роман, выпрямляясь. «Ага, я вижу». Ожогин бросил взгляд на совершенно чистый стол, после чего кинул одну из папок перед романом. «Я начал перебирать все незакрытые контракты, особенно те, которым подходит срок исполнения, и наткнулся на один очень интересный». «Что это?» — Горанин открыл папку, начиная вчитываться в написанное. «Это? Твой контракт. Ты не поделишься со мной, почему ничем не занимаешься уже несколько недель? Даже пальцем не пошевелил, чтобы начать работать?» — поинтересовался Евгений, опираясь ладонями на столешницу — нависая над ставшим предельно собранным и сосредоточенным начальником. «Я понятия об этом не имел. Ай, Мишин, красавец, подстраховался, сука!» — пробормотал Роман. «Только со временем не рассчитал. Рома, что собираешься делать? У тебя осталось три дня!» — сжал губы помощник главы гильдии убийц. «Это не рядовой заказ, к таким нужно готовиться заранее. От того и срок исполнения почти четыре месяца» или в твоем карманном справочнике устав гильдии для чайников не прописаны штрафные санкции, которые следуют за невыполнение контракта. Бывший глава указал именно тебя в роли исполнителя и заверил своё решение магической печатью, чтобы никто не смог это оспорить, даже новый глава. «Я в курсе», — Роман провёл ладонью по лицу, «и прекрасно знаю, что со мной будет, если я не закрою контракт вовремя». «Проблема в том, Женя, что я не знал ничего про него. Мишин, похоже, предполагал, чем наш конфликт может закончиться, и решил таким вот способом от меня избавиться, просто не поставив в известность. Если я не знаю, что должен сделать, то почти в 90% случаев не сделаю, правда?» «10%», — нахмурившись, начал Ожогин. «10% идёт на то, что я уберу эту мразь раньше, чем истечёт время исполнения контракта, и у меня в итоге появится толковый помощник» ответил Роман, перебив Женю. Резко поднявшись на ноги, Горанин взял в руки телефон и набрал номер, который отпечатался в его памяти навсегда. Правда, он обещал самому себе, что никогда и ни при каких обстоятельствах не станет по нему звонить. Только вот ситуация была очень неординарная. «Демидов...» После длительного ожидания в трубке раздался знакомый голос его лучшего друга. «Лео, это я». «Рома?» Демидов сильно удивился, это было слышно по изменившемуся голосу. «Я уже и не думал, что этот день когда-нибудь настанет». «Нам нужно встретиться срочно», — прервал его Горанин. «У меня заканчивается деловая встреча. Ты можешь подъехать в радость волка через десять минут?» Лео стал предельно собранным. «Да, уже выезжаю». «Хорошо, тогда через десять минут». И Демидов прервал звонок.